Глава 40. «Адепт Арос, прошу к пегасам». Аргашесу надоела наша нерешительность. Мы сочувственно посмотрели на Арса. Он ответил нам грустной миной, но пошел к загону. Тролли никогда не летали на пегасах. Нет, те их подняли бы, может, даже пару километров пронесли бы по небу. Магия все же. Она помогла бы. Но тролли боялись полетов, жутко боялись. Степники-кочевники... Они терпеть не могли все это воздушное пространство, которое то и дело пересекал кто-то размерами побольше птиц. Если такая туша, как Пегас, грохнется с приличной высоты на тролля, любого, пусть даже самого сильного, тот просто испугом не отделается. Хорошо, если вообще жив останется. Но и Пегасы тоже отвечали троллям взаимностью. Они, по словам многих ученых, Вообще не понимали, с какого перепуга их используют как летательные аппараты. И потому полет на пегасах всегда был сопряжен с опасностью. Но одно дело перенести из леса в лес дриаду или оборотницу, и совсем другое могучего тролля. Так что теперь, когда Арс шел к загону, пегасы справедливо заволновались. Поднялось ржание. До сегодняшнего дня я понятия не имела, что три пегаса, всего три, могут ржать, как целые стадо. Аргашес что-то произнес. Пегасы замолчали. Но их искры из-под копыт все так же сыпались. И Арос правильно делал, что опасался садиться на эту живность. Адептарс, нам долго вас ждать?» Раздраженно поинтересовался Аргашис. арс тяжело вздохнул. На дальних деревьях заволновались ветки и открыл калитку. Ближайший к нему Пегас забил копытом, предупреждая, что будет драться до последнего. «Тихо, мальчик, тихо!» Убитым тоном произнес Арос. Я тебя только поглажу, правда? Ай, да не легайся, ты, белый сволочь! Оскорбления Арусу не простили. Пегасы считались не только умными, но и крайне злопамятными существами. А потому следующие две минуты Арусу уверенно гоняли по периметру загончика сразу три пегаса. Он орал, уворачивался и матерился. Мы стояли поодаль и, не стесняясь, ржали прямо как те самые пегасы. И весело было всем, кроме привода, конечно. Когда Аргашесу надоело смотреть на эту комедию, он коротко свистнул. Пегасы остановились, а пулей вылетел из загончика. адепт», — сообщил ему хмурый Аргашес. И уже нам. Все тем же тоном. Кто следующий адепты? Следующий пошла Нария, и то не по собственному желанию. Аргашес решил, что ей скучно. Ну и пригласил в загончик развлечься. Ни Нария, ни Пегасы подобной заботы не оценили. Эти белоснежные тварюки посчитали, что их личное пространство нагло нарушается неумелой адепткой. Ой, ой, да нет, стой же, скотина, ой, я тебе сейчас. Нария орала, поглядывая в сторону препода, снова орала и постоянно уворачивалась от лошадиных копыт и зубов. Лара, Гортин, Рогасы и остальные адепты. Каждый получил свою часть укусов или ганей В пегасов как будто бесы вселились. И раньше не отличавшиеся дружелюбным характером, теперь они вообще не желали идти на контакт. Когда подошла моя очередь, все три стороны, я, пегасы, адепты с преподом, устали, измучившись и готовы были расходиться по домам. В том состоянии, в котором они находились, да. У пегасов практически заклинила челюсть от постоянных нападений. Адепты все были искусаны. а я. Я просто хотела, чтобы обо мне забыли. Особенно эти белоснежные тварюки. Не срослось, увы. Адептка Вероника, вы последняя. Прошу. Аргашас чуть глумливо посмотрел на меня. Я в ответ не сдержала вздоха. Да иду, иду. Стану посмешищем, как и остальные адепты. До загончика я шла в настроение. Да прибейте меня уже кто-нибудь, чтобы я не мучилась. Дошла. Встала напротив пегасов. Они угрожающе оскалились. И все, что нас разделяло, это не особо высокая ограда. Сейчас сделаю пару шагов, и привет, нахальная живность. Ой, какие лошадки миленькие. Да что же вы так зубки скалите? Фу, нельзя! Нельзя быть такими злыми. Улыбайтесь, маленькие. Вот так, правильно. Хорошо. Высокая худощавая красотка лет 18-19, не старше, с волосами выкрашенными в сине-зеленый цвет и черными как бездна глазами, появилась из воздуха, прямо соткалась из него, собралась в молекулы, если так можно выразиться. Она восторженно улыбалась, хлопая ресничками и смотрела на мир с интересом. Так как будто видела все вокруг в первый раз. Хотя почему как будто, если она прибыла из другого мира, то это вполне могла видеть впервые. Без малейшего страха она подошла к ограде, протянула руку. прутья исчезли сами собой, а злые взбешенные пегасы мгновенно стали тихими и послушными. Когда красотка начала перебирать их шерсть, поглаживая таким образом, по мордам пегасов расползлись довольные улыбки. Вдоволь нагладившись нахальную живность, красотка исчезла так же, как и появилась. Молча не прощаясь мы адепты потрясенно переглянулись между собой кто это был прогудел удивленный Арс. не вот вам адепт еще один проворчал аргашас это богиня флоры и фауны риса знакомо это имя «Угу, знакомо конечно теперь уже и не надо так внимательно на меня смотреть я ее точно не вызывала